Берегов. Воспитатель Киси. 1. Студент-технолог Берегов, в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо, поступил в качестве воспитателя единственного сына Семьи Талалаевых. Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково. «Кися», — сказала Талалаева, — «вот твой будущий наставник, Георгий Иванович. Познакомься с ним, кисенька, дай ему ручку». Кися, мальчуган лет шести семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками, закачал одной ногой наподобие маятника и сказал скрипучим голосом. «Не хочу! Он рыжий!» «Что ты, деточка?» — засмеялась мать. «Какой же он рыжий! Он шатен! Ты его должен любить!» «Не хочу любить!» «Почему, кисенька?» «Вот еще всякого любить!» «Чрезвычайно бойкий мальчик!» — усмехнулся Берегов. «Как тебя зовут, дружище?» «Не твое дело!» «Фикися! Надо ответить Георгию Ивановичу. Меня зовут Костя». «Для кого Костя?» — пропищал ребенок, морщив без лоб. «А для кого Константин Филиппович? Ага, он у нас ужасно бойкий». Потрепала мать по его острому плечу. «Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйте, пить чай». За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику. Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек шеи, качалась из стороны в сторону. «Что ты, кисенька?» — заботливо спросил отец. «Отстань!» «Видали?» — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом. «Какие мы самостоятельные, а?» «Очень милый мальчик», — кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице. «Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд». «Не твоими ногами болтаю, ты и молчи», — резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом. «Кися, Кися». Кися! полусмеясь, полусерьезно, сказал отец. Кому кися, а тебе, дяденька! Тонким голоском, как пичуга, пискнул кися и торжествующе оглядел всех. Потом обратился к матери: Ты мне мало положила сахару в чай, положи еще! Мать положила еще два куска. Еще! Ну, на тебе еще два! Еще! Довольно! Так уже восемь! Еще! В голосе кисе прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного виска. Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска! Довольно! Положи еще! На, да ты попробуй! Может, довольно?» Кися попробовал и перекосился на сторону, как сломанный стул. «Фи, сироп какой-то, прямо противно!» «Ну, я тебе налью другого. Не хочу. Было бы не наваливать столько сахару!» Чрезвычайно интересный мальчик. Восклицал изредка берегов, но лицо его было спокойно.